Я сжигала мосты, но это было намного лучше, чем гибель всех вокруг. Сколько времени у меня осталось? Я даже не могла предположить. Две минуты? Восемь? Сейчас это было невероятно важно. Блядство. Время потеряно зря. Я потратила драгоценные минуты, разыскивая их, а они оказались слишком медлительными, чтобы помочь. Я не была уверена, что смогу теперь работать с протекторатом или стражами. Если они подводят нас в столь ответственный момент, то уж точно нет. Ресурсы. Их было недостаточно, и всё же нужно провернуть что-то мощное, что-то, что... Да хрен его знает что! Как вообще можно отлить бегемота, обездвижить его, и при этом ещё суметь контролировать выброс энергии, способный испарить весь континент? На место прибыли все чикагские стражи, все, кроме антона С помощью насекомых я подкорректировала их направление, отправив к неформалам. Позади себе я заметила порывы изолятора, которые словно под воздействием чувства вины следовали за мной и быстро нагоняли. Изолятор бежал, Время от времени он резко ускорялся и после продолжил бежать в нормальном темпе. Порыв летел с вестиваль на руках. Я нашла Эйнбани, приблизилась к ним. Не успела я коснуться земли, как они уже развернулись и подняли руки, готовые атаковать. Их было около двух десятков. «Английский?» – спросила я. Ответом было лишь холодное молчание. Эти кейпы были националистами. Для них я была чужезенцем, возможно, по определению врагом. «Английский, пожалуйста! Решающий момент! ваша помощь она Она необходима». Никакого ответа. Ко мне не спеша приблизились порыв в фестивале «Изолятор». Используя то малое количество насекомых, что у меня осталось, я нарисовала в воздухе стрелку, указывающую в сторону неформалов. Они проигнорировали мои указания и остановились прямо позади меня. «Шелкопряд», — окликнул меня порыв. Его голос был мрачным. «Они нам не союзники. Нам нужна любая помощь», — сказала я. «Янбань пытались убить шевалья». Мои глаза расширились. «Предатель был среди нас!» — заговорил молодой парень сильным акцентом, кто-то из отряда огрызнулся на него, и парень сказал что-то в ответ по-китайски. Никто из героев не ответил, я не могла заставить себя говорить, не могла придумать, что сказать, чтобы это было достаточно дипломатично. «Нам нужна любая помощь!» — повторил мои слова порыв, не отрывая глаз от членов янбань. «Вы хотите загладить своё вино?» Англоговорящий парень перевёл эти слова остальным, я нервно переступала с ноги на ногу, «Сколько минут теперь осталось? Почему я не попросила больше времени?» «Ше-да!» — закричал один. «Ше-да!» — В унисон отозвалась команда. «Это значит «да», — уточнил порыв. Он уже повернулся, готовясь к взлёту. 20 членов Янбань, порыв, раненый фестиваль, изолятор, чикагские стражи, неформалы, цитрин, я». Вот и все, кто составлял нашу линию обороны. Бегемот уже был слишком близко. 45 пять метров?» 35 Он стремительно приближался к отметке в 30 метров. Нас предупреждали, что он мог покрыть это расстояние всего одним прыжком. Немного было героев, способных удержать его. Он передвигался в два или три раза быстрее, чем раньше, а неформалы даже не знали об этом. Они были прижаты к земле, ослеплённые дымом и пылью от тысяч разрушенных по всему городу зданий. «Бегите!» — сообщил им Рой, но никто не ответил, никто не отреагировал. Слишком много шума вокруг. «Бегите!» Насекомые сложили слова, формируя буквы своими телами «Слишком много дыма». Я начала кусать их и жалить, и это побудило их действию, возможно, слишком поздно. Он был менее чем в квартале от них, лишь несколько наполовину разрушенных зданий отделяло бегемота от неформалов. Они все еще копошились, взбираясь на собак для отступления слишком медленно. Бегемот прыгнул. Это был не тот огромный прыжок, который он использовал раньше в бою, но тем не менее прыжок. Он приземлился на середину здания, раскидав остатки конструкции. Ударная волна была настолько сильной, что цитрин слетела с собаки и сбила тектона. Одним этим прыжком губитель преодолел половину расстояния до неформалов, всего лишь 20 шагов отделила их от его зоны поражения. Я остановилась возле цитрин и помогла ей подняться, отталкиваясь ногами и запуская антиграф, чтобы она залезла собаку. Она ударила её каблуком в ту же секунду, как села, отдав команду, которую я не разобрала. Напуганная собака заречала и оскалилась на бегемота. «Рэйчел!» – я закричала. «Позови его!» Она резко свистнула, это, похоже, сорвало от спинения. Собака развернулась и побежала, едва не сбив меня с ног. Янбань присоединились к битве. Приземляясь посредине формалов, я почувствовала, как моя сила растёт. Дальность её действий увеличилась на один квартал, 2. Я почувствовала подземный комплекс, в котором находился Ферсе. Он машинально довёл насекомых, оставленных здесь без моего контроля. «Подожди!» — сказала я ему. «Почти!» «Либо мы в ближайшие несколько минут что-нибудь придумаем, либо будем мертвы, и тогда это не будет иметь никакого значения». Я позвала насекомых к тебе оставив лишь количество достаточное, чтобы говорить сверца. Инбань открыли огонь из лазеров и установили силовые поля для защиты от молний. Благодаря их помощи руки голема теперь росли быстрее, но всё же слишком медленно, чтобы разница хоть на что-то повлияла. Стены Тектона тоже не стали выше». Заблокировать обзор бегемоту не получится, усиление способностей улучшило его технарские умения, но никак не влияло на эффективность его устройств. Сила Цитрин возросла, что отразилось в насыщенности жёлто-золотого света и на расстоянии действия. Градца замерцала, Окова стала лучше защищена, сплав двигался быстрей. Почему Янбань не могли помочь раньше? С самого начала боя. Чёрт бы побрал людей. Чёрт бы побрал их всех за их идиотизм, эгоизм и малодушие. Этого было недостаточно. Бегемот протянул лапу, и молния прошлась через наши ряды слева направо. Под действием разряда силовые полейенбань рассыпались, а Тиктона сбросила с байка. Такого была слишком далеко позади, без защиты. Она рухнула на землю, и я низко пригнулась, прикрыв голову руками. Разряд молнии достиг последнего четырехслойного нагромождения силовых полейенбань. Когда все щиты рассыпались, один из их отряда упал. Вышедшая слишком далеко вправо девушка Янбань была сбита с ног. Она попыталась встать, но секунду спустя снова упала. Фестиваль полетел к стражам, но у неё не нашлось сил, чтобы стоять. Вместо этого она подняла фонарь, приготовившись к следующей атаке. Янбань даже не успели снова поднять щиты, когда ударила следующая молния. Фонарь-фестиваль поглотил первоначальный удар. Я была слишком далеко, чтобы попасть в зону его действия, Я увидела, как Бегемот повёл лапы в сторону, и молнии загнулась в воздухе и поразила ещё двоих членов Янбань вне зоны действия фонаря. Возле меня и уцелевших членов Янбань возник изолятор, и в одно мгновение всё затихло и замерло в неподвижности, в ушах тонко звенело, шум моего дыхания заглушил все остальные звуки, сердце колотилось так бешено, что темнело в глазах. Сила стояка останавливала время и предоставляла защиту, которую практически невозможно было преодолеть, Сила изолятора, похоже, делала то же самое, хотя на самом деле представляла собой ровно противоположное. Ускоряя нас, и в той же степени замедляя остальные мир до скорости улитки. Эффект закончился как раз к тому времени, когда бегемот переключился на другие цели. Ещё один член-ин-бань упал. По необъяснимой причине губитель направил молнию дальше, к дальнему кольцу улицы. Я услышала виск, и сразу же увидела чертёнку, укрывшуюся за стеной, которая под градом непрерывных ударов с каждой секунды становилась всё меньше. Она держала на руках члена Янбань, которая оказалась слишком далеко от основной группы. Он увидел её, ощущал её, и теперь за обломком стены не больше метра высоты ей было некуда бежать. Я растолкала членов Янбань, по пути отстёгивая свой летательный ранец, отрывая части, которые крепились к перчаткам, чтобы его можно было свободно снять. Если я смогу передать его ей... Не смогу. Я замерла с ранцем в руках, молния уничтожит его, прежде чем он сможет унести её оттуда. «Если мрак жив, он не простит нас за то, что мы дали ей умереть». Цитрин создала вокруг Чертёнка жёлтую светящуюся область. Молнии сразу же угасали, стоило им попасть за периметр области. Губитель приключился на пламя, и оно преодолило защиту. Похоже, пламя теряло половину своей силы, но этого было достаточно. Я услышала, как Чертёнок закричал от страха и отчаяния. Он сделал шаг, и новый угол его обзора сделал Чертёнка ещё более беззащитной. Его убивающая аура... Если он просто пройдёт несколько шагов вперёд, то за считанные секунды прикончит нас всех. Но за его ноги ухватились руки голема, одна нога губителя стояла глубоко в яме, руки из асфальта крепко сжимали колено губителя, плавились из-за близкого контакта и сменялись новыми руками. Другая нога была поднята, но удерживалась схожим образом. Чертёнок снова закричала, когда он направил в её сторону ещё одну волну пламени. На этот раз это был крик боли. Рапира выстрелила по нему, но не сумел отличить чертёнка и члена Янбань, он лишь вытянул другую лапу и выпустил в сторону обидчица струю пламени. На пути у пламени встали плюшевые козлы сразу же загорелись, теперь из его лапы сходило две струи огня. Одна направленная на чертёнка, другая на рапиру куклу. Фестиваль запустила в направлении его груди множество сфер, а выжившие члены Янбань поддержали её атаку лазерами. Бегемот и не думал прекращать свой натиск. Полностью равнодушный к урону, который нанесли ему лазеры и дезинтеграционные сферы, рвавшие его торс. Незначительный урон, учитывая все обстоятельства. «К чёрту!» — сказала Регент, его голос трудно было разобрать, он смотрел на чертёнка. «Регент!» — я попыталась окликнуть его, а когда он поднялся на ноги, повысила голос. «Регент!» — «Эй, говновед!» — крикнул Регент, выходя из-за укрытия. «Лёгко!» Бегемот прекратил огненную атаку. Я видела, что члены Янбань начали поднимать силовые поля в тот самый момент, когда он вытянул лапу и выпустил в Регента разряд молнии. Силовые поля не помогли, даже никоим образом не смягчили удар. Регент упал мёртвый. Тихий вскрик вырвался из моего рта. Не было времени. Скорбь и слёзы будут дорого нам стоить. Он сделал то, что сделал. У него была своя причина. Антиграф на ранце включился. Я подождала, пока он не потащил меня, а затем отпустила. Ранец пронёсся через разделявшую нас улицу прямиком к чертёнку. Она поймала его, а я управляла его полётом, чтобы оттащить её подальше. «Отступаем!» — крикнула я. Мой голос стал необычайно резким. «Цитрен, прикрытие! Силовые поля нам тоже нужны!» И порыв. Нам нужна была его сила. Между нами и бегемотом приземлился идалон. Он сказал что-то, чего я не смогла разобрать, затем поднял руки. Силовое поле, что было выше бегемота, разделило нас. На несколько секунд бегемота не стало слышно. Он замахнулся лапами, но не достал поля. Он не мог продвинуться вперёд, потому что Тектон и Голем удерживали одну его ногу по колено в земле, а размаха его лап не хватало, чтобы прикоснуться к полю. Одна из лап разнесла асфальтовую руку на кусочки. Голем начал поднимать взамен другую, но бегемот воспламенил её, превратив то ли в жидкость, то ли в стекло, блестящую плоскую лужу. «Мы взяли себя в руки». Я изменила направление движения чертёнка и принесла её к нам. Она отпустила ранец. Он опасно накренился и немного чересчур сильно стукнулся о землю. Она упала на колено возле регента, ощупывая его шею. Чертёнок что-то кричала. «Поток ругательств, проклятий в адрес регента!» «Ну же!» — прикрикнула я на неё. Мне потребовалась секунда, чтобы снова привести ранец в движение. Пока Рэйчел затаскивала меня на спину собаки, он заскользил к ней рывками, словно рыба, выброшенная на сушу. «Шелкопряд!» — сказал Ферсес, расстояние почти в километр, все еще находясь в комнате с мониторами. «Если он приблизится ко мне еще хоть немного, у меня не останется другого выбора, кроме как ударить!» «Подожди!» — передали ему насекомые. Чертенок нехотя потянулась к ранцу и прижала его груди. Не лучший вариант, учитывая его возможности, но все же так можно было доставить ее к нам. Какие-то герои начали обстрел бегемота с другой стороны, не очень эффективно с точки зрения урона, но это его отвлекло. «Нам нужно перегруппироваться. Нужен какой-то план. Пускай и составленный наспех. Блядство». У рапиры была маска. «Кто ещё?» «Цитрин рапира. Задняя часть головы собаки, на которой они ехали. Изолятор носил шлем, но я могло нарисовать стрелки на земле. Оставался сплав. Куда, блядь, он подевался?» «Насекомые не чувствовали его. Я нашла его взглядом. Посреди дыма я увидела, что мопед, на котором ехал Тектон, был светлее, чем всё остальное. Я указала им то же направление движения, что и остальным. Мы собрались в одном месте. «Изолятор!» — крикнула я. «Собираемся!» Он проследовал в центр группы, и его сила окружила нас.